Глава четвертая. «Новые возможности». «Ну, раз мы обо всем договорились, скажите, какой у нас сейчас будет предмет и как найти аудиторию? Мне нужно еще сходить за тетрадями и канцелярией», — спросил я. «Только осторожней передвигайся. Мы на тебя рассчитываем. Занятия будут в главном корпусе на втором этаже. Там найдешь третью аудиторию». «Только не опаздывай, господин Краков не любит опоздавших и может устроить показательный разнос», — сказал Олег. Закончив разговор, я направился на выход из столовой, приготовившись к возможным провокациям со стороны поклонников Ирины. А судя по всему, именно от кого-то из них и подходил медведь. «Мелочи в кармане достаточно, как и магии огня». В Последнее время я уже автоматически притягивал к себе магические струны энергии разных стихий и качал из них энергию, при необходимости преобразуя ее в нужную мне. Выхлоп, конечно, от преобразования небольшой, но в любом случае это лучше, чем ничего. И делая это автоматически, я, помимо прочего, непрерывно раскачивал энергетические каналы и источник. Как я и думал, на выходе меня поджидала компания из четырех парней. Судя по их внешнему виду, они все были аристократами и из богатых семей. «Эй, парень!» — проговорил самый здоровый из них. «Это вы мне?» — спросил я, осматривая говорившего с ног до головы, и презрительно усмехнулся при этом. «Да, тебе! Опрометчиво отказываться от предложения поговорить с уважаемыми людьми!» «Это вы-то уважаемые?» «Что-то не вижу плаката, сообщающего об этом», — ответил я, спрятав руки в карманы, нарушая тем самым этикет и решив разыграть из себя хамоватого гопника. «Да как ты разговариваешь с аристократами, чарнь?» — вмешался его надменный спутник. «Проучить его надо, а то совсем простолюдино распоясались», — добавил третий. «А чё вы борзые такие?» — сказал я, подходя вплотную и сплёвывая на землю рядом с ними. «Да что с ним разговаривать! Надо набить его морду! Таких надо сразу ставить на место! Будь мы у меня в имении, его бы запороли до полусмерти, а потом подлечили и повторяли эту процедуру до тех пор, пока не стал бы «шелковым», — процедил спутник слева. «Будь мы у тебя в имении, то твоя голова уже давно бы на заборе висела. Но, к сожалению, великий князь взял вас под свою защиту», — ответил я, начиная заводиться и нести полную чушь. «Да что ты себе позволяешь, щенок безродный?» «Короче, маргиналы. Если есть что сказать, то говорите, я спешу, и ваши страшилки для детского садика слушать не намерен. Если сказать нечего, скрылись в тумане и не отсвечивайте», сказал я, подойдя вплотную, и уперся в грудь возможного противника. При этом пришлось задрать голову, чтобы заглянуть в глаза наглецу. «Как ты нас назвал?» Ответил он. Блин, ну ладно, тупые, так еще и глухие. Короче, девочки, до свидос. Мне на ваш бабский базар наплевать! сказал я, и оттолкнув грудью противника, повернулся направо и пошел по тропинке вдоль столовой. Ожидая действия от четверки. И если я правильно все рассчитал, то атаковать меня они сейчас не станут. Капитан появился в столовой очень быстро а значит, он может быть где-то рядом. Все прекрасно понимали, что для воспитательного эффекта нужна показательная порка, и становиться первой жертвой никто не хотел. «Если ты будешь подкатывать к Ирине, то будешь иметь дело с нами, она находится под нашей защитой, и не вздумай подваливать к ней», — проговорил первый. Я на пару секунд остановился и, развернувшись, ответил. «Парни, вы уже опоздали, у меня с ней свидание, так что не лезьте к моей девушке», сказал я и, развернувшись, отправился дальше, оставив четверку переваривать полученную информацию. Что интересно, рядом уже столпилась большая толпа студентов, и скоро эта новость разнесется по всей академии. А это означает «нужно подготовиться». Парни проверят информацию и захотят вызвать меня на дуэль. Трое из них — середнички, а вот первый, кто заговорил, с довольно сильным источником, хотя и трусоват, иначе атаковал бы меня прямо там. Опять я почувствовал сконцентрированное внимание на себе, хотя раньше такого не замечал, ни в прошлом теле, ни в своем мире. Похоже, во мне просыпаются скрытые экстрасенсорные способности. И нужно этот вопрос внимательно изучить. По дороге я пытался вспомнить, откуда я взял фокус с монетой, ведь в моем арсенале, в предыдущем теле, у меня подобного не было. Да и когда я дрался на арене, способность создать раскаленные кусочки мелкого гравия сильно помогла в битве. Заклинание вышло совершенно слабым но сбила концентрацию мага и позволила израсходовать четверть резерва противника впустую. С монетой я вообще не затратил маны, использовав крохи, а ведь поврежденной рукой уже не скастовать заклинания. Для меня это не критично, а вот для местных, одаренных первого курса, это равносильно поражению. Хотя почему только первого? Судя по развитым каналам, Только пятый курс сможет тягаться со мною в управлении стихиями любым участком тела. Хорошо, что я занялся прокачкой энергии одновременно через все каналы с разных участков тела. Даже больше. Я создал пока слабые параллельные каналы и буду раскачивать их. Это даст возможность кастовать сложнейшие заклинания. Уже в своей новой комнате... Когда я собирал канцелярские принадлежности, выданные вместе с формой, я вспомнил, где наткнулся на такое нестандартное совмещение магических сил и их использования. То, что я применил на полигоне и частично в столовой. Все это — часть большого заклинания под названием «Рой». На него я наткнулся сегодня утром, и ведь только мельком глянул, а мозг уже зафиксировал его — И сейчас я даже вспомнил мельчайшие подробности. Похоже, у этого тела феноменальная способность воспринимать зрительную информацию и усваивать ее. Других объяснений произошедшему я не нашел. Пока собирал вещи, наткнулся на ряд пояснений к этому заклинанию. Оно довольно сложное, но в то же время не требует больших затрат маны. Основная стихия для него может быть воздух или огонь что делает его довольно универсальным. Для тренировки необходима постоянная работа по управлению мелкими предметами, а точнее, упражнения по их перемещению и вращению в воздухе вокруг мага. Я тут же высыпал из кармана мелочь и подвесил ее в воздухе. Восемь кругляшков висели в воздухе с помощью небольшого количества магии воздуха. При этом никаких внешних проявлений магии не было чего в прошлом теле у меня не получалось. Вообще, владение магией сейчас у меня выходило совершенно по-другому, более тонко и ювелирно. придал им импульс. Монетки завращались вокруг своей оси, а потом и вокруг меня. Разделил их пополам, начал вращение в разные стороны. Это далось уже с трудом, и немного заболела голова. Но я не прекращал вращение постепенно его ускоряя и стараясь сблизить монеты одна к одной. От напряжения у меня выступил пот, но физической усталости я не наблюдал. Осторожно достав из своих вещей еще горсть медиков, подкинул их воздух и начал вращать как кольца от Сатурна на разном расстоянии. Голова разболелась и, ко всему прочему, резко увеличился расход магии воздуха из кристалла на поясе. Постепенно убирая монеты одна за другой, добился минимального расхода, после чего заставил все монеты упасть в ладонь и пересчитал их. 19 штук. Что же, довольно неплохо. Эти монеты убрал в карман, будут моим резервным оружием, а пока взял одну монету в руку и попробовал повторить напитку магии огня и жизни одновременно, используя для этого разные стороны монеты, после чего убрал магию, очистив ее со своей руки. Это пришлось сделать, так как собственная магия огня не дает возможности нанести вред ее создателю. Взяв монету пальцами, почувствовал приятный холодок от живы, но в то же время увидел покраснение. Через 10 секунд жива израсходовалась, и я почувствовал довольно сильный ожог на пальцах. Пришлось использовать живу для своего лечения, и это я еще не раскалял монету до бела, как в столовой. Значит, вот что почувствовал пытавшийся надавить на меня парень, когда я положил на его ладонь свою руку. Нужно будет запомнить и научиться реагировать на любое изменение в ощущениях. Тут глянул на часы и понял, что уже опаздываю на свою первую пару. Быстро закинув вещи в стандартную для Академии сумку, выскочил из комнаты, не забыв ее закрыть, и побежал в сторону главного корпуса, где должна начаться пара. По дороге подкинул две монетки по 5 копеек, как самые крупные из медных, и подвесил их на высоте 5 метров, заставил совершать круг надо мной радиусом метров 10. Хорошая тренировка выйдет, если делать ее постоянно. Ну а ману я подтяну на занятиях, Главное — сесть поближе к окну. По дороге обдумывал возможность нанесения рун на монеты. И как это сделать — незаметно. Это позволит сократить расходы на ману процентов на 20. Да и контроль должен упроститься, если руну наносить самостоятельно. Опять в моей голове возникли знания, увиденные в библиотеке. Нужно обязательно ее сегодня посетить. Вбежал в здание уже после звонка и чуть не потерял монеты, ударившиеся о фасад здания, но заставил их подняться и пролететь за мной прямо в карман. Этому надо также учиться, чтобы управлять ими без рук. Вот еще одна странность — оперирование магии воздуха без рун и конструктов. И ведь это не телекинез, а именно магия воздуха, так как расход магии воздуха из кристаллов очевиден. Аудиторию нашел быстро. Но, как и ожидалось, я опоздал. Успокоив дыхание, уверенно постучался и вошел внутрь. В аудитории стояла тишина, и все обратили внимание на меня. При этом у многих в глазах был интерес. Что будет дальше? Посмотрев на преподавателя, я узнал в нем одного из тех, кто аттестовывал меня на экзамене. «Здравствуйте! Извините за опоздание!» — сказал я. «А вот и наша звезда!» «Неужто соизволили почтить нас своим посещением? И в чем причина вашего опоздания?» — спросил пожилой мужчина в строгом черном костюме. Увлекся изучением одного магического конструкта и возможностью использования рун для стандартного заклинания. В прочитанном мной фолианте говорится, что при правильном нанесении на предмет есть возможность снизить расход маны на 20% и за счет контроля рун увеличить количество подконтрольных предметов. Но тут стоит вопрос, как поместить руну на мелкие предметы и сделать это самостоятельно. Ведь если поручить эту работу, к примеру, гравировщику, эффективность их может существенно снизиться, — ответил я. «Ну, это вы должны были изучать еще в школе, хотя данная проблема действительно существует, и в перечне академической программы ее нет. Но я помогу с ответом на ваш вопрос, так как он будет полезен всем». Для решения этой проблемы используется личное клеймо, которое нужно изготовить самостоятельно, начиная от выплавки металла, в процессе которого нужно подпитывать заготовку своей маной, так и в процессе всего изготовления — ковка, обработка, нанесение самой руны. Профессиональные артефакторы обычно готовят для себя сразу комплект из нескольких клейм под разные руны — что позволяет им в будущем существенно сократить скорость изготовления различных артефактов. Но процесс этот очень длительный, и изготовление клеем имеет смысл только если вы собираетесь стать артефактором. Есть еще один способ. К примеру, нанять артефактора гравировщика и в процессе его работы производить подпитку инструмента и самой заготовки своей маной. «Я ответил на ваш вопрос, молодой человек?» — спросил преподаватель. «Благодарю за развернутый ответ. Вы помогли мне решить возникшие затруднения в построении магического конструкта», — ответил я. «Ну, раз так, то прошу вас, пройдите на свое место и впредь постарайтесь не опаздывать, а то в следующий раз вынужден буду наказать вас. Итак, как я уже говорил, тема сегодняшнего урока — построение конструктов второго уровня», — начал лекцию преподаватель. А я, осмотрев помещение через призму, Нашел нужное мне место и, пройдя, занял дальнюю парту у окна, рядом с магической линией воздуха, проходящей в 10 метрах снаружи. Пока шла лекция, я заполнял кристалл воздуха и внимательно слушал преподавателя, хотя в этот раз он ничего интересного не сказал. Но умение преподнести информацию студентам мне понравилось. После двух пар подряд прозвенел звонок, и наступила перемена во время которой ко мне подошла сегодняшняя троица, с которой я вел переговоры. «И что в тебе нашел, барон?» — спросил один из них. «Кто?» «Ну, барон, препод, кликух у него такая. Поговаривают, что он беглый аристократ из Европы. Вот кликух к нему и прилипла», — ответил Олег. «Не знаю, просто он принимал мой экзамен, а там я смог его впечатлить», — ответил я. «Но мы подошли не за этим. Предлагаю сегодня после занятий подловить пару из команды Ермолова и отправить их в больничку». «Так ты как, с нами?» — спросил Юрий. «Если только недолго, а то планов на вечер у меня много», — ответил я. «Да, думаю, что все пройдет быстро. Мы знаем, где эта парочка любит зависать сразу после занятий. Вызовем их на дуэль, настроя. «И еще Молчуна возьмем. Думаю, справимся». «Как предлагаешь, два на четыре или один на два?» — спросил Юра. «Для начала один на два. Две дуэли. Кого мне в пару дадите?» — спросил я. «Молчун, иди сюда. Познакомлю тебя с нашим другом», — сказала Ирина, и здоровяк, сидящий на последней парте, отправился к нам. «Молчун, это Константин. Константин, это Молчун. Так-то его зовут Эдуард». Но он заикается, поэтому старается молчать. Отсюда и прозвище. Он вроде не против, поэтому обращайся к нему так. Он хорош в атаке, но ему нужно 15 секунд на формирование мощного заклинания. Все это время ты должен его прикрывать. Об этой его особенности все знают, поэтому постараются вывести его из строя в первую очередь. Твоя задача — продержаться 15 секунд против нападающего. Справишься? Должен, но может мне самому атаковать? спросил я. «Для первого раза попробуем такую схему, а там видно будет. Вам в любом случае нужно сработаться, а это лучший способ. Пусть противник привыкнет к этой схеме, а потом можно и поменять схему», ответила Ирина. «Хорошо, отработаем по вашей схеме. На арене можно пользоваться кристаллами?» спросил я. «Без проблем, только где ты маны столько наберешь?» спросил Олег. «Я молча закатал рукава» где на манжетах было по два кристалла, почти наполненных различными магическими энергиями. «Не слабо. Теперь уверен, что у нас все получится. Тогда после пары сразу собирайся. Вещи оставишь в аудитории. Парни отнесут в твою комнату. Ты, кстати, живешь вместе с Молчуном. Там и познакомитесь», — сказал Юрий, и один оставил меня одного. А я стал готовиться к дуэли, продумывая стратегию схватки. Для защиты у меня есть несколько конструктов. И что применить сейчас, нужно подумать. Можно попробовать абсолютный щит, совмещенный с ледяным. Центром будет абсолютный щит небольшого размера, а остальную площадь займет ледяной щит. Для отвлечения использую две монеты и постараюсь прилепить их к затылку противника. В качестве подстраховки использую магию Земли. Слабенькое заклинание. Способная подвернуть ногу противника или заставить его споткнуться. Небольшой бугор на его пути, ямка прямо под ногой, и противник упадет. А это 2-3 секунды времени. В принципе, этого должно хватить. Для безопасности подвешу еще две монеты про запас и приготовлю ледяной шар. Но буду надеяться, что использовать и не придется. Вот опять. Знания про магию Земли всплыли в голове из просмотренного мною утром фолианта. Так бы я по привычке попытался сделать яму. а это большой расход маны. Длительность заклинания и видимость магического возмущения через обычную линзу всевидения, а значит, возможность избежать ловушки. Новая же техника позволит сделать ловушку в течение секунды, и увидеть ее с помощью линзы невозможно. Расход магии Земли минимальный, а эффект потрясающий. Решено. Большую часть ночи проведу в библиотеке. Спать не буду. Подлечусь живой. Знания сейчас важнее всего. Только они и способны спасти мою жизнь. А это означает, что они в приоритете. Так, за размышлениями и прошел перерыв. А затем началась математика, которая была довольно скучная. Поэтому я незаметно для всех занимался манипуляцией с магией.